Значит, ты рассчитываешь жить у меня? Нет, я я ни на кого не рассчитываю. В этом ты прав, продолжал трактирщик. Твой хозяин и так уже задолжал мне немало. Я не могу содержать тебя целых 2 месяца, не зная, сможет ли он расплатиться. Тебе придётся отсюда уйти. Уйти? Ну, хо даже уйди. Это меня не касается. Я тебе не отец и не хозяин. На мгновение я растолбил, но потом решил, что он прав. С какой стати ему заботиться обо мне? И так забирай собаку, обезьяну и катись. Но мешок твоего хозяина Ты мне, конечно, оставишь. После тюрьмы он явится за ним, и мы расчитаемся. Раз вы уверены в том, что хозяин, вернувшись, отдаст вам долг, то позвольте мне остаться до его прихода. Он же платит вам за моё содержание. Ха -ха. Ты так полагаешь, голубушка? Да одно дело заплатить за несколько дней, а другое платить за 2 месяца. Я постараюсь есть как можно меньше. А животное? Нет, нет, нет, уходи. Ты сможешь прокормить и заработать, давай представление по деревням. Но как же хозяин найдёт меня по выходе из тюрьмы? Послушай, ты мне надоел. Убирайся прочь, и как можно скорее. Даю тебе 5 минут на сборы. Если я вернусь во двор и увижу, что ты ещё здесь, тебе не поздоровится. Я прекрасно чувствовал, что настаивать бесполезно. Войдя в конюшню, я отвязал собаку, и дошку взял свой мешок. И повесив арфу на плечо, вышел из харчевни. Тракторщик, стоя у ворот, наблюдал за мной. "Если тебе будет письмо", закричал он. "Я его сохраню". Я спешил уйти из города, так как у моих собак не было намордников. Что я скажу, если встречу полицейского, что у меня Нет денег на покупку морджиников. И действительно, в кармане у меня оставалось всего несколько жалких монет. А вдруг он арестоит меня? Виталис в тюрьме? Я тоже. Что станет с собаками и дочкой? Теперь я был хозяином трупы, главой семьи. и осознавал всю лежавшую на мне ответственность. Собаки быстро бежали вперёд, но время от времени они поднимали головы и жалобно смотрели на меня. Я понимал, что они голодны. Душка, сидевшая у меня на мешке, то и дело хватал меня за ухо, заставляя обернуться к нему. Когда он начинал выразительно тереть свой живот, я и сам был страшно голоден. Но наимевшиеся у нас деньги, мы могли поесть только один раз, и я считал, что благоразумнее сделать это попозже. Мы прошли уже около 2 часов, а я всё ещё боялся остановиться. Собаки бросали на меня всё более умоляющие взгляды. А душка всё чаще дёргал у меня за ухо, всё сильнее тёр живот. Наконец я решил, что мы достаточно далеко отошли от Тулузы и можем теперь не бояться полицейского. Пойдя в первую попавшуюся булошную, я попросил отвесить полтора фунта хлеба. Вот, хороший хлеб. Здесь ровно 2 фунта, сказала булошница. для вашего зверинца это немного